Мы с птенцами полетим за вами, чтобы показать им дорогу в Англию. Обычно своё первые в жизни путешествия они проделывают в обратном направлении из Англии в Африку. А на этот раз все будет наоборот. Договорились? Про на языке ласточек доктор Долиту. Корабль теперь перевоз. Прилетай ко мне, как только вылупится птенчики. У меня для тебя есть очень важное поручение. Я никому не могу его доверить, кроме тебя. Ну, а сейчас мне пора возвращаться на почту. Вот так корабль доктора Дулитла стал домом для целого поколения ласточек. Корабль стоял на якоре в тихой бухте, и тысячи ласточек сразу же начали строить себе гнезда в распахнутых настижьях штиумов, в матросском кубрике, в каютах компании, на корабельной кухне, камбузе, на мачтах, реях. На корабле не осталось ни одного уголка, ни одной щели, где бы не было ласточкиного гнезда. Доктор Дулиту запретил местным жителям приближаться к его кораблю. Псакали, хотя и относился с к квысококласточком, за то, что они не стоят твердо на земле четырьмя лапами, собрал окрестных псов и попросил их не подпускать к кораблю ни одну кошку. Всем только этого и надо было. Они с радостным лаем носились по берегу. И за все время пока ласточки сидели на яйцах, ни один кот разбойник не проник на корабль. Таких кораблей мир еще не видевал. Это было настоящее царство ласточек. Тысячи птиц велись вокруг мачт, улетали и возвращались, лепили гнёзда и кормили птенцов. А в Англии люди говорили: "Что же за весна без ласточек?" "О, наверное, лето будет холодным. раз они не вернулись к нам из Африки". "Да нет. Нет, нет", отвечали им другие. "Будет засуха и будет голод. Не холод. Нигды бровь шевелой не к добру. быть петь". Где быть пророчили тети. Но не было ни засухи, ни голода, ни беды. В начале осени, когда доктор Долитул вернулся в Падливе на марше, прилетели в Англию и ласточки. Но ненадолго. Они только показали своим окрепшим за это птенцам страну которую считали своей родиной, и сразу же пустились в обратный путь в Африку, чтобы там зазимовать. Но это потом. А пока ласточки высиживали птенцов на корабле доктора Дуликла. Птенцы вылупились в срок. Они подрастали, учились летать. Скоро гнёзда ласточками уже стали не нужны. И птицы очистили корабль доктора Дулиттла от глины и грязи, по прежнего корабль засиял чистотой. Как-то утром доктор пришел на почту. Завидев его, почтёльники принялись за работу. Такая уж у них была привычка ничего не делать, пока не придет чэн Дулиттл. Все сумки заполнились письмами, и босоногие почтальоны разошлись по улицам города. Вдруг на почту вошёл в, в зубах он держал кость пес устроился у двери, положил кость на пол и начал с аппетитом грызть её. Доктор долетлу